он устал. Неимоверно устал. Ну что, казалось бы, ни в шахте уголь отбивал отбойным молотком, ни мешки с цементом перетаскивал, а языком малол. А вот пойди-ка, помоли, да так, чтобы Тефий из года в год получать. Его не утомляли камеры, многочасовое стояние на ногах. Каждый раз Алексей испытывал стресс от груза ответственности. Он не мог позволить себе провала или скуки. Журналист считал своей целью формирование общественного мнения на те или иные публичные вопросы. В начале телевизионной карьеры Соловьёвский был корректен, не позволял себе грубых или резких высказываний и зачастую сглаживал острые углы в спорах аналитиков, которые присутствовали на передачах. Он сам не заметил Как манера поведения программ стала жёстче и агрессивнее. Иногда журналист мог позволить себе в грубой форме выставить за пределы студии гостя, чьё мнение радикально разнилось с его видением вопроса. Если бы владельцы канала поставили ему на вид неуместность такого вещания, то он бы сменил тактику. Но все молчали. Рейтинги благодаря скандалам поднимались, а у журналиста Соловьёвского появилась армия слушателей, зрителей, поклонников, сторонников, и в то же время немало тех, кто его презирал и даже ненавидел. Алексей, развалившись, сидел в кресле. Он вытянул гудящие ноги, скинул туфли, покрутил стопами и, глотнув воды из бутылки, посмотрел на настенные часы. Восемь вечера. Завтра выходной. Можно поспать дольше. Но обязательно подпрыгнет по привычке в шесть тридцать. Уже проверено. Каждый раз приказывает себе выспаться, но в половине седьмого сна ни в одном глазу. Завтра традиционный шаббат. Жена накроет стол, зажжет свечи с благовониями. Только бы мать не приехала. Так хочется побыть в состоянии покоя и ни с кем не разговаривать. А вот в синагоге на молитву минха появиться надо. Где же, как не в общении с владыкой вселенной брать силы на движение вверх. На улице уже ждала машина с водителем. Алексей любил водить, но утром берёг силы, а вечером очень уставал. Утром предпочитал по дороге готовиться к репортажам, пролистывая материалы, а вечером просматривал мировые новости. Раньше руки перекладывали листочки печатного текста, а сейчас только палец скользил по экрану последней модели навороченного гаджета. Неожиданно картинка затормозила и раздалась глухая вибрация. Кто-то пытался до него дозвониться. Разговорам по телефону Алексей почти не уделял время. Во-первых, потому что не имел для пустого занятия лишней минуты, а во-вторых, он жалел даже секунду. на пустую болтовню. Жена, мать и все близкие знали об этом и не отвлекали, а по важным вопросам присылали сообщение. Значит, с ним пытается связаться тот, кому обязательно надо ответить. Соловьевский глянул на номер, ухмыльнулся и немедленно отозвался. «Добрый вечер, Игорь Исламович!» Телеведущий автоматически подтянулся и сунул ноги в туфли. Рад слышать. Привет, Алексей. Давай без пиететов. Видел сегодняшний эфир? Ты переплюнул всех. Надо же, из простого семейного скандала выйти на тему международного терроризма. Как ты умудряешься загнать героев программы в угол? Ну, двигаться по овалу без острых перепатий скучно и нам, и зрителю. Ты прав. Умеешь Ничего не скажу, мастер. А как вечерняя программа? Об этом мы поговорим с тобой в другом месте. Голос генерального директора федерального телевизионного канала звучал бодро и оптимистично, но журналист напрякся. Он по опыту знал, что высокопарные ноты и похвалы зачастую заканчиваются печальной точкой. Это как при расставании с женщиной, Говоришь, насколько она хороша, прекрасно, и благодарность за годы, проведённые вместе, переполняют сердце. Но настало время расстаться, потому что он уже не тот, стар и не интересен. И в душе так счастлив за того, кто составит судьбу с такой прекрасной женщиной. Ни к месту в голове всплыл образ Елизаветы. Именно такие слова, но может Немного в других интерпретациях он говорил ей при расставании. Образ женщины ещё предил сердце и приходил в сновидениях. Хорошо, что у него крепкий сон и язык в бессознательной дрёме не буробит, что попало. Иначе жена могла бы предъявить претензии. Они расстались не так давно, и он ещё нуждался в её объятиях. Собственно, он нуждался в ней никак в сексуальной партнерши, то есть не только. Алексей любил ее. С такими трудно, но интересно. Ухоженная, эффектная девушка с прекрасным образованием дома превращалась в уютную и теплую жилетку. Они много говорили, естественно, не касаясь глубоко личного. Часто урывками путешествовали. Он дарил дорогие подарки. Она с благодарностью принимала их и радовалась каждому колечку. Хотя у самой Алексей заглядывал в шкатулку. Имелась целая коллекция ювелирных украшений от Cartier. Всё бы ничего, но Лиза захотела быть для него всем. Именно это и стало причиной расставания. Их отношения просуществовали довольно долго, именно потому, что девушка совсем не интересовалась политикой, не смотрела ток-шоу и понятия не имела, насколько он популярная личность. Поэтому не превозносила его таланты, не стелила перед ним ковры лести и восхваления. Их отношения могли продолжаться ещё долго. Но зачем Лиза захотела большего? Ты меня слышишь? Голос Синявского вернул его в реальность. Внимательно слушаю и прокашлялся Соловьёвский. Так вы говорите, надо встретиться. Ты что-то ещё планировал на сегодняшний вечер? Только отдых. Ну вот и прекрасно. Через 40 минут жду тебя в ресторане Роза ветров. Столик уже заказан, приглашаю я, значит и плачу я. Как говорится, кто платит, тот и девушку танцует. Синявский глупо хихикнул и отключился. Танцор хер, буркнул Алексей пренебрежительно изло. отбрасывая от себя телефон. Аппарат заскользил по гладкой столешнице и уткнулся в зеркало, обрамлённое мягкой световой рамой. Он приблизил лицо к отражению, рассматривая сеточку вокруг глаз. Усталость сквозила в морщинках, в носогубных складках и в параллельных линиях лба. Соловьёвский пощепал кожу на лице и шее, разгоняя кровь. Подержал несколько секунд указательный палец в уголках глаз в районе переносицы, снимая усталость и напряжение. Потом лёгкими движениями прошёлся по линиям скул, восстанавливая кровообращение. Наконец, повертел головой, сделал несколько вращений плечами и, услышав хруст затёкших позвонков, слегка поднялся, пружинисто подпрыгнул пару раз и взял телефон. Эмма Не жди меня к ужину, образовались дела. Неужели? Голос жены прозвучал как-то странно. О твоих делах я узнаю последней. Оказывается, в курсе все, кроме меня. Я не понимаю, ты о чём? Алексей оторопел от интонации жены. Она редко позволяла себе такие ноты при общении с мужем. Разве только в глубоком раздражении или недовольстве, но такое случалось редко. Он повода не давал. Неожиданно Соловьёвский разозлился. Все что-то хотят от него. Эмма, когда я вернусь, мы можем обсудить. Сейчас у меня нет времени, а больше всего желания. Ну-ну, смотри, а то вернёшься к разбитому корыту. Учти, Соловьёвский, детей я заберу с собой. И ты знаешь, мне есть куда уйти. Эмма, стоп. Я не понимаю, что происходит, но у меня совсем нет времени выяснять отношения, тем более по телефону. Синявский пригласил для серьёзного разговора в ресторан. Ха, это сейчас так называется, серьёзный разговор? Учти, повторила жена. Самый серьёзный разговор ожидает тебя дома. Жена отключилась. Соловьёвский потёр виски. Захотелось хлопнуть грамм 50 коньяка, но он отогнал соблазн. Удары судьбы нужно принимать трезво, оценивая ситуацию. Журналист не предполагал, о чём пойдёт речь в ресторане, а вот что произойдёт дома, он догадывался. Лизовета, его нежная, хрупкая Лиза, оказалось железнее, чем он представлял, и несмотря на увещевания, предоставила доказательство его измены. Непонятно, что именно. Они никогда не фотографировались вместе, не появлялись в общественных местах. В коротких поездках за рубеж он выбирал уединённые места и закрытые пляжи. Подарки и ювелирку оплачивал через закрытую корпоративную карту. Ничего, семейный вопрос он решит быстро. Главное, чтобы не подставил подножку генеральный директор канала. Он почти на Олимпе. Нельзя позволить разрушиться той лестнице, по которой он так тяжело взбирался к пику. Собственную работу он найдёт себе быстро при его-то славе и популярности. Только уже не хочется, как Сизиф, затаскивать камень наверх. Журналист слышал разговоры в кулуарах о том, что дела на канале идут совсем не важно. Благодаря то ли неумелому руководству, то ли по другой причине финансовые проблемы возникали время от времени. Но сейчас канал несет приличные убытки.